Джейк поехал бы на незаседланной лошади, но он хотел взять с собой Иша, а как ехать с ним без седла, мальчик себе не представлял. При падении зверек мог сильно разбиться. К счастью, Сей Оверхолсер дал ему очень смирного пони, который тихонько стоял, не мешая его седлать. К седлу Джейк привязал спальник. Он чувствовал вес Ругера, мог его прощупать, нажимая на ткань. Снял с гвоздя чей фартук с просторным карманом на груди, Скрутил, превратив широкий ремень, перепоясался. Ему вдруг вспомнилось, что в теплые дни в его школе некоторые мальчишки вытаскивали подол рубашки из брюк и ходили точно так же, перепоясав ее ремнем. Как и воспоминания о комнате. Это находилось далеко-далеко, словно бродячий цирк, который дал представление в городе и отправился дальше. «Та жизнь была богаче», – прошептал голос глубоко в голове. «И эта жизнь...» «Честнее!» – прошептал второй голос, еще с больших глубин. Он верил второму голосу, но на сердце, когда он вывел пони из конюшни и повел вокруг дома, давили грусть и тревога. Иш шел следом, изредка смотрел на небо и бормотал «Луна! Луна!», но в основном принюхивался к окружающим запахам. Задуманный поход таил в себе немало опасностей. Все-таки предстояло пересечь Деварта-Теуае, действовать на берегу Тандерклэпа. Джейк это знал, но куда больше его волновала нарастающая сердечная боль. Он думал о Бенни, который так радовался, что в рокинг у него появился близкий друг. И задавался вопросом, назовет ли Бенни его другом неделю спустя. Не имеет значение Это к «Ка». «Иш» вскинул голову, посмотрел на него. «Заткнись!» – беззлобно сказал ему Джейк. «Заткнись, -ка". весело ответил «Иш». «Заткнись, Луда! Заткнись, Эйка! Заткнись, Иш!» Давно он уже так много не говорил и, выговорившись, замолчал. Джейк вел лошадь еще 10 минут мимо домика, в котором храпели, вздыхали и пердели наемные работники за ближайший холл. Там, увидев впереди восточную дорогу, решил, что дальше можно ехать верхом. Размотал фартук, надел, посадил Иша в нагрудный карман и вскочил в седло.